Глава 17. Лили. Я подошла к микрофону, даже не задумываясь о какой-то речи. Я просто чувствовала. Все, что столько лет комом стояло у меня в горле, должно вырваться наружу. Меня зовут Лили. Моя мама — сиделка. Она ухаживает за пожилыми людьми в домах престарелых или у них дома. Стирает, убирает. Ей пришлось оставить школу в шестом классе, и больше она не училась. Я выросла в районе многоэтажек в южном пригороде Парижа, в рабочем квартале, и я получаю стипендию. Я не стояла бы здесь сегодня, если бы мама однажды не сунула мне в руки книгу вверх ногами, если бы один взрослый не назвал меня нахалкой, если бы сын одного из маминых подопечных не велел мне заткнуться, если бы преподаватели не твердили мне постоянно, что мне здесь не место. Вот почему я искала свое место. Очень долго. Честно говоря, я не уверена, что оно здесь, среди вас, но точно знаю, что я его не украла, как и этот диплом. Однако, если ты из простой среды, то все здесь напоминают тебе, что ты не такой, как все. Видите вы это или нет, понимаете или нет, но все здесь нас отторгает. Все напоминает, что мы не на своем месте. Некоторые даже осмеливаются говорить нам это в лицо. Я не жалуюсь. И никогда не просила каких-либо льгот или квоту, даже если сегодня я склоняюсь к мысли, что минимальная доля стипендиатов в 15% не стала бы роскошью. Наше имя, история нашей семьи влияют на нас, пока мы растем. Но у моей семьи нет истории. Нет легенды о почтенном предке, пересказанной тысячи раз и прославляющей его, прославляющей нас. У нас нет ни героев, ни подвигов, ни медали за заслуги, ни ордена почетного легиона, только самые обычные люди, жившие, умершие и не ставшие кем-то особенным. Они так и остались никем. Мы остались никем. Так что история нашей семьи начнется с меня. За каждым великим мужчиной всегда стоит женщина. За великой женщиной тоже стоит женщина. Ее мать. Женщина, которая отдала всю свою любовь. Чтобы ее ребенок обрел непоколебимую уверенность в себе и добился успеха. Так что этот день что-то вроде медали, которую никогда не присуждают матери за весь тот огромный труд, который остается незамеченным. Моя мама сейчас в этом зале, и я не знаю, гордится ли она мной, но я горжусь ею. Этот диплом, мама наша первая медаль. И раз тебе выпала не любовь, а одни лишь испытания. Мама! Это речь для тебя».